Глава четвертая Прошло еще несколько недель. За это время мне не раз пришлось объясняться с Люком по разным поводам, но он всегда ловко отделывался от меня всякими насмешливо-вежливыми отговорками. Я по-прежнему была уверена, что мы точно прежде встречались, однако все не могла вспомнить, где и когда. Я попыталась выяснить его фамилию, надеясь, что это даст мне ключ к разгадке, но оказалось, что в Ля Рэп Люк всегда платит только наличными. А когда я навестила это кафе, надеясь что-то узнать о нем, там было полно тех юнцов, в том числе и приезжих из города, что обычно толкутся возле автофургона. Из местных, собственно, там были только Мюриэль депре братья Лилак и Жульен Лекос. Остальные не здешние. Наглого вида девица в дорогущих дизайнерских джинсах и откровенных топах, и парни в мотоциклетных кожаных штанах или в неприлично обтягивающих шортах. Я заметила, что молодой бросо, хозяин Лереп, уже успел в придачу к своим раздолбанным игральным автоматам обзавестись новым музыкальным центром и бильярдным столом. Да, далеко не у всех в лиловес, бизнес шел так плохо, как у меня. Возможно, именно поэтому я ни у кого особой поддержки не получила. Моя военная компания была под угрозой поражения. Блинная находилась на дальнем конце деревни, возле шоссе. Собственно, наша ферма всегда стояла в стороне от соседей. Ни одного дома рядом. А до самой деревни расстояние еще с полкилометра. Относительно близко от нас были только церковь и почта. Люк, кстати, всегда заботился, чтобы его клиенты вели себя тихо, когда в церкви шла служба. Поэтому даже Лиза, прекрасно понимавшая, какой вред он приносит нашей блинной, все-таки его оправдывала. Я еще два раза попыталась пожаловаться на Люка Луи Романдену, но толку от этих жалоб было не больше, чем от бесед с моим котом. Луи сразу же твердо заявил. «Хозяин закусочный никому никакого вреда не причиняет и никаких законов не нарушает. А вот если б нарушал, тогда, может, он, Луи, что-нибудь и предпринял бы. А поскольку не нарушает, я должна оставить его в покое и дать ему возможность спокойно заниматься своим делом». Ясно. Начались новые неприятности. Сначала, правда, мелочи. То среди ночи вдруг кто-то вздумал запускать шутихи и фейерверки прямо у меня перед домом, потом мотоциклисты стали в 2 часа ночи прогревать моторы под моими окнами, потом кто-то высыпал мне на крыльцо кучу мусора и разбил стеклянную панель двери. Однажды кто-то из мотоциклистов среди ночи въехал прямо на мое пшеничное поле и стал выписывать там восьмерки, то и дело буксуя, оставляя жирные следы, среди зреющих колосьев. Действительно, казалось бы, мелочи, но весьма раздражающие. И главное, у меня не было никаких конкретных доказательств того, что это связано с самим люком или хотя бы с той шпаной, которую он притащил за собой из города. Но однажды кто-то ночью открыл дверь моего курятника, туда забралась лиса и перерезал моих замечательных рыжих несушек. Десять молодых курочек. Они у меня каждый день неслись. И все в одну ночь погибли. то уж я не стерпела. Я обо всем сообщила Луи. Все-таки он полицейский, обязан заниматься ворами и прочими нарушителями порядка. Так он меня же обвинил. Якобы я сама забыла закрыть дверь. А может, вашу дверь просто ветром ночью распахнула? И он одарил меня такой широкой, дружелюбной деревенской улыбкой, словно эта его улыбка могла вернуть моих бедных несушек запертые двери просто так ночью на не распахиваются сердито произнесла я глядя на него в упор и знаешь Луи, уж больно умная лиса нужна чтобы суметь отпереть висячий замок нет это явно кто то сделал из вредности самыми что ни на есть преступными намерениями а тебе луи романден как раз и платят за поимку таких преступников тот что то смущенно буркнул себе под нос что ты сказал Резким тоном переспросила я. «Слух у меня отменный. Ты это учти, парень. И память тоже хорошая. Я, между прочим, еще помню, как...» Тут я торопливо прикусила язык. Господи, чуть себя не выдала, чуть не проболтала, и что помню, как его старый дед храпел в церкви, пьяный в стельку, и как он собственные штаны обмочил, прячась во время пасхальной службы в исповедальне. Ничего такого вдова Симон, конечно же, знать не могла. Я прямо-таки похолодела, понимая, что из глупого желания посплетничать могла себя попросту погубить. Понимаете теперь, почему я старалась по мере возможностей не общаться с членами тех семей? В общем, Луи все-таки согласился осмотреть мою ферму, но, естественно, ничего предосудительного не обнаружил, предоставив мне полное право самой справляться со своими невзгодами. Утрата несушек стала для меня настоящим ударом. Сейчас я не могла себе позволить разом их всех заменить. Это была довольно дорогая порода. И потом, кто мог дать гарантию, что история с дверью не повторится? Оставалось одно — смириться, что яйца пока придется покупать на ферме старого уря. Теперь этой фермой, впрочем, владела супружеская пара по фамилии Помо. Они выращивали кукурузу и подсолнечник, а урожай продавали перерабатывающему заводику, расположенному выше по реке. Мне было ясно, что за всеми этими событиями скрывается люк. Однако я ничего не могла доказать, и это просто сводило меня с ума. Мало того, я никак не могла понять, почему он это делает. Невнятный гнев во мне все рос да рос, пока я не почувствовала, что моя старая голова словно угодила в пресс для изготовления сидра, и вот-вот лопнет, как переспелое яблоко. В общем, примерно через сутки после того, как лиса забралась в курятник, Я решила сама караулить злоумышленников, сидя у темного окна с дробовиком в руках. Должно быть, забавное было зрелище. Я в ночной рубахе, поверх которой накинуто легкое осеннее пальто, держу ружье наперевес и целясь куда-то в темноту. Я купила и повесила новые замки на ворота, и на сарай для скота, и каждую ночь стояла на страже, поджидая непрошенных гостей. Но больше ко мне так никто и не пожаловал. Этот мерзавец должно быть. Узнал, что теперь по ночам есть дом. Хотя откуда, интересно, он мог узнать? Может, он научился читать мои мысли?»